Сам я не осмеливался произносить его, но постоянно заводил разговор на темы, близкие к Жильберте и ее семье, касавшиеся ее, во время обсуждения которых я не чувствовал себя отделенным от нее бесконечной пропастью. И я вдруг принуждал отца, притворившись, например, будто считаю, что должность моего дедушки уже и раньше принадлежала членам моей семьи,